Глава 8 Испорченная свадьба. Элайза. Следующие несколько дней прошли одновременно в суматохе и непередаваемом счастье. Андрей оказался великолепным учителем, а я старательной ученицей. Мне было интересно слушать о земле от жителей этого невероятно крутого мира — Одно дело — слышать лекции о Земле на каком-то мироустройстве от скучного лектора, который никогда не выходил дальше магической академии. Совсем другое — учиться у того, кто родился и прожил здесь целую жизнь. Мы изучали технику. Я научилась пользоваться микроволновкой, холодильником и стиральной машинкой. Оценила их необходимость для простого человека, который не имел ни капли магии. Дальше в дело пошли смартфон и компьютер — И здесь было в разы сложнее. Эти устройства сами включали в себя знания и были незаменимыми помощниками. от того были куда сложнее этих устройств, которые имели всего одну функцию, будь то стирка, заморозка или нагревание. Когда мой мозг кипел от знаний по информатике, Андрей переключался на историю современности, рассказывая, как, когда и во что стоит одеваться, чтобы не выглядеть пришельцем. Что уместно, а что нет. На свидание мы так и не сходили, но Андрей обещал мне, что рано или поздно, когда я буду готова выйти в открытый мир и не выдать себя, мы обязательно сходим куда-нибудь. Ночевал этот замечательный мужчина у меня дома, на полу, как истинный джентльмен, не давая мне и шанса его соблазнить. С работой мне повезло. Лиза, видимо, готовясь к свадьбе лучшей подруги, взяла отпуск. Я не сразу поняла, что это, но Андрей объяснил мне, что это несколько дней выходных от работы. «Если Лиза решит остаться там, на воде, я обязательно брошу её работу и найду то, что мне по душе», — проворчала я, повалившись на кровать после очередного напряжённого дня, полного теории и практики. «И не такой практики, который мне бы хотелось испытать. Не ворчи». «У тебя завтра вечеринка, ты точно готова к свадьбе? Может, мне пойти с тобой?» Заботливо поинтересовался Андрей. Понимала, что мой новый союзник беспокоился, что меня могут рассекретить, но я была иного мнения. «Не глупи», — покачала головы. «Эти змеи меня не раскроют. Они в стрип-клубе-то не поняли, что перед ними не Лиза». Поморщилась я, пытаясь избавиться от воспоминаний. Перед глазами ещё стояли голые мужчины, которых я не хотела увидеть голыми. И в чём прикол? Разве это не интимно? Разве это не должно происходить только в спальне? Но если что-нибудь случится, я обязательно тебе позвоню, если что-то пойдёт не так. Перебила его я. Заберёшь. Не хотела бы светить тобой перед ними. Лиза Пэнька, будет много вопросов, если я приду с мужчиной. Да ещё таким красивым. Усмехнулась, заметив, как Андрей отреагировал на мой комплимент. Что могло пойти не так? Девчонки хоть и мерзкие, но способны ли они на какую-то пакость? Если да, то на какую? Как поняла, Лиза их интересовала строго как девушка, которую можно использовать в своих целях. Неужели они совсем дуры, чтобы избавиться от личной прислуги? Забегая вперёд, да, они действительно дуры. Но что с них недалёких землянок взять? Элайза. В ночь с четверга на пятницу, кое-как выучила эти дни недели, Андрей оставил меня одну. Как минимум, чтобы я осталась наедине с собой и переварила полученные знания. Как максимум, потому что у него появилась срочная работа, которую он не мог переложить на кого-то другого. Покачала головой. Что мне, что Лизе очень повезло с властными мужчинами в партнёрах что Андрей мой истинный, я не сомневалась ни капли. Вопрос времени, когда у нас начнутся отношения. Это ещё раз доказывало, что мы с Лизой должны были родиться не в тех мирах, где мы выросли. Нахмурилась. Странно. Адриан должен был связаться со мной несколько дней назад. И то ли время сместилось, то ли там произошёл очередной магический переворот. Впрочем, если я не смогу попасть на воду, то я не сильно расстроюсь. Мне и здесь хорошо, а королевские проблемы больше не мои проблемы. Уснула мгновенно, а утром проснулась от эсэмэски главной подружки-невестки. «Ты готова?» — хмыкнула. «К чему? Не мне же замуж выходить». Впрочем, ответ пришёл мгновенно. Мне выслали список того, что я должна была сделать. Закатила глаза. Первым порывом стала выключить телефон и никуда не идти. Затем я напомнила себе, что если Лиза захочет вернуться домой, то ей нужна будет её жизнь, а значит, нужно сохранить то, куда придётся возвращаться. Сдалась. Список был небольшим, хоть и неприятным. Справилась с мелкими поручениями за полдня, а затем подъехала к ЗАГСу с покупками. — Тебя как за смертью посылать! — фыркнула Анжела, взяв у меня из рук покупки. Я недоумённо уставилась на неё. «Разве за смертью нужно куда-то идти? Причём тут это?» А я думала, что за ней вообще никто не хочет идти. Слух я спросить не рискнула, а моё замешательство Анжела поняла по-своему. Она пожала плечами и удалилась. Когда я осталась наедине с собой, поискала в интернете значение и облегчённо выдохнула. «Глупость какая! Это значит, что я всё делаю медленно!» и чего надышался составитель русского языка когда придумывал свой очередной фра запнулась пытаясь выговорить дурацкое слово фразе фраз ф фра... вдохнула побольше воздуха и выдохнула фразеологизм слово идиома и толикче выговаривается следующий час был чрезвычайно скучным мы стояли в каком то огромном зале среди близких и друзей брачующейся пары Регистратор читала заунывную речь и интересовалась о согласии будущих супругов. Я же вспоминала, как это весело и при помощи магии делалось на воде и грустила и ещё больше. Ни тебе магии, ни красоты, ни традиций. Скукота. Потом я напомнила себе о технологиях и успокоилась. Сравнивать два мира было бесполезно. Они были бесконечно разными из двух несравнимых категорий. Память Лизы заслужливо подсказала, как сравнивать мягкое и тёплое. После бесконечно долгой церемонии мы несколько не менее долгих минут потратили на фотографирование. Всячески старалась не участвовать в этом представлении. До сегодняшнего дня не знала, как фотоаппарат переносил картинку из реального мира в виртуальный. Вдруг он частичку моей души при этом воровал. Скатиться в паранойю или, что хуже, остаться без души сегодня не было в моих планах, поэтому я держалась в стороне, не мешалась и не лезла под руки. Меня и не убеждали в этом поучаствовать. Кажется, сама невеста не особо хотела, чтобы я запечатлялась на тех самых фотографиях, словно и не хотела помнить о моём присутствии в столь важном для неё этапе жизни. Основной цирк начался в ресторане, в который мы поехали после изнаряющей фотосессии. Уже от скуки я начала пить зелёный напиток, что поставил мне официант. На вкус было приятно, с лимончиком и мятой. Что там алкоголь я поняла далеко не сразу, когда мне окончательно стало весело. — А теперь, мои дорогие друзья, — пропела Ирка, выступив вперёд, — конкурс для всех вас, без участия томады. Нахмурилась. Мой мозг был уже невосприимчив к её смеху но я пыталась сосредоточиться. дальнейшее как в тумане. Внезапно подружки невесты усадили меня в центр зала, усадив на стул. Я даже не успела поставить бокал. «Дорогие гости, предлагаю вам найти изъян в этой страхолюдине». С удивлением и крайним непониманием наблюдала за происходящим словно со стороны. Похоже, они готовились к этому давно. Неужели Кате больше не нужна была сиротка Лиза, которая выполнила бы любое её поручение? Очевидно, нет. Конечно, можно было списать на взаимоотношения двойников, когда Катя хорошо относилась к Лизе и возненавидела меня. Но что-то мне подсказывало, что подобное правило работало в разы сложнее, чем об этом вещали учёные воды, никогда не бывавшие на Земле. Попивала коктейль, наблюдая за цирком. Правила странной игры были простыми. Каждый должен был встать, обойти меня по кругу, а затем бросить что-то гадкое в мою сторону. И, слава богу, слово, а не что-то материальное. Первое, что неудивительно, вызвалась Катюха, главная принцесса вечера. Расхаживая вокруг меня в белом платье, она внимательно рассматривала меня. «Безродная!» — наконец бросила она презрительно. «Даже мать отказалась от тебя в детстве, а отец сбежал от матери, узнав, что родишься ты». Хихикнула, сделав глоток. «Наверное, лиза это было бы неприятно услышать, но мне абсолютно плевать». Следом вышла анджела «Тебя никто и никогда не полюбит. Ты непривлекательна и никогда не сможешь встретить мужчину, который захочет тебя». Фыркнула она, явно намекая на невинность Лизы. «Удивительно. Здесь чистота порицелы с некоторыми представительницами. Странно, но ладно». Пожала плечами, сделала ещё глоток. Твой дел сорок кошек!» Вздёрнула брови и хихикнула. «А чем эти милейшие существа не угодили?» Я начинала откровенно скучать. Другие гости были аккуратнее в выражении. Они словно не понимали замысел дурацкого конкурса. Кто-то, проявив чудеса изобретательности в кровожадности, наговорил мне кучу гадостей, хоть мы и не были знакомы. И память это только подчеркнула. Когда забава завершилась, я допила вкуснейший напиток, поставила его на стол, а затем с нескрываемым удовольствием пошла прочь из ресторана в дамскую комнату. Я лишь убедилась, что мне здесь делать нечего. Я слишком соскучилась по Андрею и невыносимо хотела в его объятия. Набрала ему, объяснила ситуацию, и он пообещал быть в течение десяти минут. С улыбкой покачала головой. Явно ждал в засаде неподалёку, дожидаясь, когда мне надоест строить из себя сильную и независимую. «Что, сбегаешь с моей вечеринки?» Услышала я Катин голос и обернулась. «Ты всерьёз думала, что мы с тобой лучшие подружки?» окинула её с ног до головы равнодушным взглядом. У меня по поводу её личности сомнений не было со дня нашей первой встречи. Но раз взялась отыгрывать роль, лучше закончу её до конца. Надеялась на это. Пожала плечами в ответ, максимально пытаясь отстраниться и не выдать себе. Жаль, что я ошиблась. Извини, но мне девчонки без семьи не нужны. Повеселились и разошлись. «Ты для меня обуза и всегда я была». Кажется, Катя негодовала от того, что я не злилась. Не плакала, не рыдала. Мне было плевать. Манипулятор что это бесила, и ей хотелось моих страданий на её свадьбе. «Ладно», — безразлично пожала плечами, направившись к выходу. «Это я её праздник, и быть в центре внимания, даже несмотря на то, что она принудительно меня туда пихала, я не планировала». «Я что-то не вижу слёз на твоих глазах. Ты как будто не расстроилась?» Кинула она очередную предъяву, и я лишь пожала плечами, вернувшись в ресторан. Наверное, Лиза бы плакала, когда её предала лучшая подруга. Это больно. Но я не Лиза. Мы с Катей не так близки, и мне, в общем-то, плевать. К тому же Андрей меня уже ждал в зале, а подружки невесты с восхищением и интересом его рассматривали. «О, ты приехал, дорогой?» — улыбнулась я, чмокнув его в щуку. Как-то совсем было плевать на последствия. Очень уж хотелось увидеть их отвалившиеся челюсти и насладиться минутой славы. «Да, Лиза, друзей ты выбирать не умеешь».